Следовало бы говорить «мы австрийцы», — подумал Ганс. Но «Ну, разумеется, согласился он, — «это же пропаганда. А чего ты ожидал? Без похвал?» «Я не о том». Понятно, они лгут, однако у их лжи имеются психологические обоснования. Она готовит английского солдата к ужасам войны, оберегает его от разочарований. Он прибывает на фронт и видит, что враг действительно жесток что война – это ад, его вожди были правы, война будет трудной, и потому Томми зарывается в землю с лишь усилившейся лишимостью. А что говорит полному надежд немецкому юноше-новобранцу наша пропаганда, что англичане трусливы, и их легко раздавить, что французы лишены дисциплины и вечно пребывают на грани бунта, что Фош, Петен и Хейк – дураки, Фердинанд Фош 1851-1929 ⁇ французский военный начальник, командовавший в Первую мировую войну армией, группой армий, а затем возглавивший французский генштаб и ставший верховным главнокомандующим союзных войск. Анри Филипп Пертен. 1856-1951. Французский военачальник, командовавший в Первую мировую войну бригадой, корпусом армии, а затем ставший главнокомандующим французской армии. Граф Дуглас Хейк, 1861-1928. Британский военачальник, командовавший в Первую мировую войну корпусом армии, а после английскими экспедиционными войсками во Франции. Это тоже ложь. Однако у нее психологические обоснования отсутствуют. Прибыв на фронт, наши солдаты быстро обнаруживают, что на самом-то деле французам присуща железная дисциплина, что Томми совсем не трус. Выводы – Людендорф врун, а в штабах засело сплошное жулье. Эрих Людендорф, 1865-1937, немецкий военачальник, руководивший в Первую мировую войну военными действиями на Восточном фронте. И солдаты утрачивают веру в великую фразу, которую прочитали на берлинских плакатах «Победа будет за нами». В головах их нарождается и разрастается мысль, что и это может оказаться враньем. Возможно, думают они, победа будет вовсе не за нами. Результат – ослабление воли и снижение боевого духа, пораженчество. «Все может быть», – неопределенно откликнулся Ганс, – «но ведь ты-то в победу веришь, вера». Вот в чем вся суть. Ади ударил кулаком по ладони. Глаза его взволнованно засветились. Победу варит воля. Пораженчество есть пророчество, которое осуществляет само себя. Создать же волю к победе с помощью лжи, на которой тебя с легкостью ловит, невозможно. Мы победим, если в нас будет воля к победе. Не существует того, чего мы, немцы, не сможем достичь, если у нас будет вера. Как не существует и глубин, до которых мы способны пасть, утратив ее, тут нет места сомнениям. Слитная стена веры. Вот что нам требуется. Стена достаточно крепкая, чтобы оградить Германию от внешних врагов и от трусливых нападок ее собственных пацифистов и уклонистов. Единство. Только единство. Если твои приверженцы не верят в твоей пропаганде, так можно надеяться, что ей поверит враг. Потому-то ты и отделал того капрала. Несколько дней назад Ади поразил всех, затеяв драку со здоровенным капралом из Нюрнберга. «Вся эта война надувательства от начала и до конца», —— провозгласил капрал. «Это не наша война. Это война Гогенцоллернов. Война аристократов и капиталистов». А ты смеешь вести подобные разговоры перед солдатами?» — завопил, бросаясь на него Ади. «Ты лжец, предатель, большевик!» Сам Ади был младшим капралом, Однако уважение к этому чину не питал ни как к вещи в себе, ни как к вещи вне себя. Его пытались повысить в чине еще в прошлом году, но поскольку, согласно правилам, вестовой полка выше ефрейтера подняться не может, он так ефрейтером и остался. Противник его топрал полный ордер ефрейтер, раз за разом вбивал свой достойный гориллы кулак в лицо Ади, однако безрезультатно. Возможно, все дело было в нехватке воли или в неверном мировоззрении. Кончилось все тем, что Капрал повалился в грязь, изо рта и носа его текла кровь, а Ади, сходящими худуном ботами, с пенищейся на губах слюной, остался стоять над ним. После.